Страница 133. Напряжение неустойчивых звуков могут разрешаться немедленно. Далее следует нотная иллюстрация номер 271. Шопен, Мазурка, опус 33. Или при отсутствии разрешения перейти в другие, тоже неустойчивые. Далее следует иллюстрация номер 272. Бах, фуга для органа. Страница 134. Частые разрешения неустойчивых звуков, или наоборот, накопление неустойчивых звуков подряд, могут быть в некоторой мере вызваны характером переживаний, отражаемых в музыке, то есть степенью их напряженности. В многоголосной музыке действия устойчивости и неустойчивости очень часто выражены яснее, ярче, чем в одной мелодии – так как в связи с большим количеством голосов одновременно могут вводиться все устойчивые звуки лада, тоническое трезвучие. Число одновременно взятых неустойчивых звуков может быть значительным, в семиступенном ладе до четырех. Сочетания, в которых есть хотя бы один неустойчивый звук, очень многочисленны, разнообразны в степенях своей неустойчивости и не менее разнообразны по ладовой окраске, Смотрите пример 158 и другие многоголосные отрывки. Параграф 103. Определение лада и тональности произведения. Для лучшего понимания содержания и строения музыкальных произведений, а также для достаточно уверенного их чтения или записи, очень важно правильное определение тональности или тональностей, в которой они сочинены. Прежде всего, при определении тональности следует полагаться на слух, который очень часто правильно воспринимает основной лад произведения, в большинстве случаев мажор или минор. Кроме этого, рекомендуется пользоваться и некоторыми объективными признаками. Из них главными являются следующие. 1. Звуковой состав мелодии и отражающие его ключевые знаки, а также случайные знаки гармонического или меловического минора, Иногда гармонического мажора. Конечно, особенно характерна седьмая повышенная ступень минора. Второй. Начальный звук мелодии, который часто, но не всегда, является тоникой или хотя бы принадлежит к тоническому призвучию. Этот признак не очень достоверен, особенно при начале за такта Третий. Начальный аккорд с которым дело обстоит примерно так же, как с начальным звуком, то есть он часто, но не всегда представляет тоническое трезвучие. Четвертый. Заключительный звук мелодии, который, часто тоника прима, почти всегда принадлежит к тоническому трезвучию. Пятый. Заключительный аккорд, который нормально – тоническое трезвучие, а его нижний звук – бас – тоника. Перед тоническим заключительным аккордом, а также внутри анализируемого музыкального построения, возможен доминант септаккорд. Шестой. Проявление в мелодии одного из двух тонических трезвучий или их обращений наиболее вероятных при данных ключевых знаках бывает уже в начале пьесы. Страница 135. -я. Если нет полных трезвучий, то проявление хотя бы двух звуков, составляющих тоническую квинту, мажора или минора, следующих друг за другом, непосредственно или близко по времени. Далее следует вот, на иллюстрация номер 273. Примеры А. Бетховен, квартет, опус 59. И Б. Яковлев, зимний вечер. обоих звуков тонической терции может создать намек на мажор или минор, но очень достоверным признаком не является. Так, например, глинка. Следующий мелодический отрывок в разных местах сопровождает гармонией тональностей си бемоль мажор и соль минор. Далее следует нотная иллюстрация номер 274. Глинка, Руслан и Людмила. Седьмой признак. Следует иметь в виду и так называемые характерные интервалы гармонических ладов. Увеличенная секунда, уменьшенная септима, увеличенная квинта, уменьшенная кварта.